Глава 21. Наконец мы покинули обитель этого разврата и стали спускаться по лестнице. Навстречу нам попался мальчишка лет девяти, темноволосый и голубоглазый. Он с нами поздоровался, хотя было видно, что не признал. Тимур прислушался к трели. «Кажется, это сынишка Лены. Заметил мне». «Симпатичный», — ответила я. «Куда симпатичные мамаши?» Тимур покосился с насмешкой. «Чем она тебе не понравилась?» «Брось! Желчь, исходящая от нее, затопила дом до первого этажа. Не знаю, по-моему, она была достаточно мила. Назвала тебя шлюхой всего два раза. Если бы меня там не было, ее халат оказался бы на полу так быстро, что ты бы и моргнуть не успел. Жаль, что ты пошла со мной. Я шлепнула его по плечу, усаживаясь в машину. Что скажешь об убийстве? Перевела я тему. Полная неразбериха. По всему ясно только одно. Убивать девушку просто некому. Но кто-то ее все-таки убил. И как назло наш дорогой Мадянкин скончался в тот же вечер. Тут Тимур и погрузился в себя. Я ему не мешала. Надеюсь, что он поделится своими мыслями. Но он словно и вовсе обо мне забыл. «Эй!» Позвала я его. «Ты куда пропал?» Он кинул на меня взгляд и нахмурился. «Я думаю». «И что надумал?» «Так как камеры из строя вывел я, то можно предположить, что убийство либо не было предумышленным, потому как камеры находятся на виду, и убийца бы непременно засветился на них, что понял бы и сам. Либо убийца действительно хотел избавиться от этой девушки и тщательно подготовился, В том числе озаботился тем, чтобы попасть в отель незаметно и вывести камеры из строя. Представляю, как он удивился, обнаружив, что кто-то ему уже помог. Это должно было его насторожить, но не остановило, раз он все равно избавился от нее. Какая-то фантастическая версия. Я скорее поверю в непредумышленное убийство. В таком случае... Этому человеку либо повезло проскочить незамеченным, мимо администратора и всех остальных, либо это кто-то из них. Также есть постояльцы. Если верить рассказу Лены, 116 номер заняли уже после смерти девушки. Выходит, эти отпадают. Надо посмотреть, кто проживал еще в том коридоре. У этих людей была возможность незаметно для персонала оказаться в номере но тогда я должно что-то связывать с этим человеком. Не спорю. И я просто очерчиваю круг подозреваемых. Он достаточно широк, хотя и не так обширен, как мог бы быть. Теперь нам нужно исследовать всех и исключить тех, кто точно не мог этого сделать. Таким образом, в конце останется только один человек. Убийца. Именно. А если кто-то, как и я, залез через балкон? «Это мысль», — кивнул Тимур немного подумав. «Деревья там растут, так что можно добраться только до нашего балкона. Но он расположен вплотную к их, так что при желании...» Тимур снова замолчал, хмурясь. Определенно ему в голову приходила гораздо большая мысль, чем он озвучивал. «Хотелось бы знать и причину такого недоверия, и сами мысли тоже. Так как он молчал, я продолжила сама». Если некто залез на балкон, то он автоматически не попадает в видимость камер. Так что он мог и не знать об их неисправности. Правда, эта версия также говорит за то, что убийца лез в номер весьма целенаправленно. Девчонку нашли в гостиной у камина. Там же находится балкон. Вряд ли она спокойно наблюдала, как кто-то лезет к ней в номер. Она могла задремать. Услышала шум за спиной, вскочила. И кто-то толкнул ее на камин. Какова была вероятность, что она так удачно упадет головой об угол? Если бы ему не повезло, девушка бы непременно закричала. Нет, это слишком рискованно. Тебе, конечно, видней. Проворчала я. Ты в трупах куда больший знаток. Ничего, ты тоже входишь в курс дела. Есть другая версия. У девушки здесь кто-то был, и он пришел к ней. Таким экстравагантным способом? Ты тоже так делала. У меня были свои мотивы. Шила в одном месте. Оставь мою задницу в покое. Очень горько слышать такие слова. Я серьезно. Призвала я его к порядку. Предположим, у нее был здесь знакомый, и по какой-то причине она не хотела, чтобы о нем знали. Он пришел к ней через балкон и... Что дальше? Они могли повздорить. И он толкнул ее. Она неудачно упала и умерла. То есть мы опять вернулись к непредумышленному убийству. Характер падения, следы крови, положение тела — все подтверждает, что девушка действительно упала и ударила с головой о камин. А вот преднамеренно ее толкнули или случайно — это вопрос. Мне все больше кажется, что причину надо искать в самой девушке. Если ты помнишь, адвокат говорил нам, что... Сделала запрос, ориентируясь на паспортные данные. Но ответа не получил. Мне это показалось странным. Боюсь, как бы все не оказалось куда сложнее. Куда уж. Удивилась я. Ну а что ты? Ты же можешь узнать о ней? Общие данные мне сообщили еще в тот день, когда ты втянула меня в это расследование. Но тогда я всерьез не рассматривал историю девчонки, достойной внимания. Чую, стоит основательно под ее копнуть. Думаешь, что Алина вовсе не та, за кого себя выдает? Об этом еще рано говорить. Для начала попытаемся вызнать о ней больше. Вот что. Подытожил он, и я только обратила внимание на то, что мы уже некоторое время стоим на парковке перед отелем. На сегодня предлагаю покончить с этим делом. «Ты куда-то спешишь?» Тут же подозрительно спросила я, хотя, казалось бы, какое мне дело? Подходит время ужина, и, кажется, у меня есть вариант, с кем его провести. Секретарша горничная или Лена? Поинтересовалась я язвительно, проклиная себя за то, что не могу промолчать. С Тимуром моя болтливость работает абсолютно против меня. Думаю, сегодня я более расположен к язвительным дамочкам в коротких халатиках. Неужто она тебе серьезно понравилась, милая? В моем организме острая нехватка еды и чувств. Уверен, что она сможет дать не и то, и то. Елена девушка интересная и открытая к новым знакомствам. Как красиво ты завуалировал слово «шлюха». Она считает тебя такой же, так что ваши мнения друг о друге совпадают. Мог бы и вставить за меня словечко, но тебе кажется приятно слушать, что я готова лечь под каждого встречного. Мне было невыносимо горько слушать это потому что я лично убедился, что сие только ложь, и нашему брату в твоем случае обломится лишь головная боль, в чем я убеждаюсь ежедневно. Ты тоже не промах. Значит, едешь к ней? А могли бы еще поломать голову над происходящим? Ты предлагаешь мне поменять секс на размышления? Посмотри мне в глаза и скажи честно. Ты сама бы что выбрала. Тимур приподнял меня за подбородок? И я уставился мне в глаза. И я уже и забыла, каково это — находиться от него так близко. Потому растерялась и даже рот приоткрыла, что выглядело совсем уж неприлично в свете прозвучавшего вопроса. Тимур на это усмехнулся и кивнул. «Вот и я о том. Подбородок мой он отпустил, что позволило мне отвернуться и краснеть сколько душе угодно». Надо было включить в наш договор отсутствие половых сношений со всеми, кто участвует в процессе расследования. Пробурчала я куда-то в пустоту. Но Тимур, конечно, услышал. Слух у него, как у леточей мыши. Что за лексикон? Половые сношения? Детка, ни один мужчина не возбуждается от таких слов. А чего возбуждается? От пошлых словечек и их короткого халатика? Ты попробуй. Расскажешь потом. Он мне подмигнул и открыл дверцу, прозрачно намекая, что мое общество ему изрядно надоело. и Его ждут великие постельные битвы и сексуальные победы. Такого обращения ни одна приличная девушка терпеть не будет. Это вам моя мама точно скажет. И я вдруг, вспомнив все, чему она меня учила, удалилась в отель. Чеканья горделивый шаг. Матушку я вспомнила явно не к добру, потому что стоило мне оказаться в номере, как она позвонила. Игнорировать ее уже который день я не могла, потому ответила. Девчонок в номере не было. Я расположилась на диване и принялась выслушивать очередную длительную лекцию. В какой-то момент я даже задремала. Очнувшись, поняла, что ничего ценного не пропустила. Маменькин репертуар за долгие годы не изменился. Впрочем, как он мог измениться, если я тоже вела себя традиционно своим привычкам. Наконец поток ее речи иссяк, и она отчаянно спросила. «Скажи мне только одно, твоя честь не попрана?» Я от удивления даже брови вздернула. Но у матушки прямо чутье. Тут меня вдруг пронзила семейная гордость, и я поведал ей историю о том, как меня соблазняли царицы. Но не поддался я. История вышла в несколько приукрашенном свете, матушка прониклась и даже смягчилась. Отчего мы распрощались на довольно дружественной ноте. Оказавшись в тишине, я некоторое время пялилась в стену, пытаясь соединить полученные данные. Что мы имеем? Рома с Алиной заселяются в отель и сразу натыкаются на нас. После чего Алина вдруг резко меняет свое поведение и начинает скандалить. Чем мы ей так не угодили? Раз она даже решила переехать. Ответ напрашивается сам с собой. Она хотела чтобы вокруг было как можно меньше знакомых лиц. А наша троица, таскаясь по округе, вполне могла засечь ее. Засечь где? Или с кем? С тем самым некто, который тайком залез к ней на балкон, проник в комнату и убил ее. Она хотела оказаться дальше от дома, чтобы никто не смог узнать об этом человеке. Но кто это может быть? И зачем надо было ехать с Ромой, ведь он только мешал ей. Чем больше я думала об этой истории, тем больше приходило к мысли, что дело в самой Алине. Она захотела переехать в другой отель, чтобы привлекать меньше внимания к себе, и по этому поводу стала строить из себя обиженную и оскорбленную девицу, которая ревнует своего парня к коллеге по работе. Надеялась, что если она доведет Рому таким образом то им удастся выехать под благовидным предлогом. И никому не придет в голову, что она просто скрывается от глаз, которые могут ее узнать? Если бы ее не убили, вполне вероятно, что на следующее утро Рома согласился бы переехать. Теперь происходящее явно было трудно, а так был шанс все исправить. И что было бы дальше? Вот они в другом отеле, на приличном расстоянии от этого. И что? она сможет встречаться с мистером Икс, не боясь огласки? Глупости. Меры предосторожности все равно пришлось бы соблюдать. И почему ее все-таки убили? А главное, кто? За всеми этими размышлениями я не заметила, как начали опускаться сумерки. Девчонок же так и не было. Я спустилась в бар, там их тоже не оказалось. Пару минут я раздумывала — не позвонить ли им, но потом махнула рукой и пошла к пляжу. Было еще людно, хотя народ уже покидал свои места. Я долго шла вдоль воды, пока не стемнело окончательно. А я, между тем, не поняла, что нахожусь возле того самого ущелья, где мы с Тимуром скидывали тело в воду. «Вот ведь черт привел!» – буркнула я. Но почему-то не пошла назад, а, обойдя скалу, спустилась к пещере. Здесь никого не было, только луна наливалась желтизной и откидывала пока еще бледную дорожку, наставшую пронзительной синей воду. Я присела на бревнышко и уставилась на волны. Не знаю, сколько прошло времени, я немного задремала, поеживаясь от легкого ветерка. Вдруг мне на плечи упала рубашка. Я вздрогнула, возвращаясь из полусонного состояния, и вскинула голову. Возле меня стоял Тимур». Я обомлела, потому что уж кого-кого, но его точно не ожидала здесь увидеть, будучи уверена в том, что ночь он проведет в объятиях нахальной Лены. Он же сел возле меня, прислонившись плечом к моему плечу. Взял несколько камешков и стал кидать воду. Я так и сидела с открытым ртом, пока не поняла, что момент самый что ни наесть, романтичный. А я веду себя как последняя идиотка. Прав был Тимур. Тонкости женского обольщения для меня — непостижимая наука.